Раздел 1 Страница 322 Многократно уже указывалось в большевистской печати и признавалось в официальных резолюциях органов высшей советской власти крайняя непрочность международного положения советской республики, окружённой империалистскими державами. том 36 страница 322 За последние дни, то есть в первую треть мая 1918 года политическое положение чрезвычайно обострилось как в силу внешних, так и в силу внутренних причин. Во-первых, усилилось прямое наступление контрреволюционных войск Семёнова и других при помощи японцев на Дальнем Востоке. А в связи с этим ряд признаков указывал на возможность соглашения всей антигерманской империалистической коалиции на программе предъявления России ультиматума: либо воюй с Германией, либо нашествие японцев при нашей помощи. Семёнов 1890-1946 годы. Атаман Забайкальского казачьего войска, ярый враг советской власти, агент японского империализма. С 1918 года вёл активную вооружённую борьбу против советской власти на Дальнем Востоке. являлся организатором контрреволюционных правительств Забайкалья и Приамурья. После окончания гражданской войны бежал в Маньчжурию, где возглавил белую эмиграцию. Участвовал в проведении шпионской, террористической и диверсионной работы против СССР. Готовил совместно с японцами вооружённое нападение на Советский Союз. В 1945 году был захвачен в плен советской армией и в 1946 году по приговору военной коллегии Верховного суда СССР повешен. Во-вторых, в германской политике вообще взяла вверх после Бреста военная партия, которая с минуты на минуту могла бы и теперь взять верх. по вопросу о немедленном общем наступлении против России, то есть совершенно отбросить другую политику буржуазных империалистских кругов Германии, стремящихся к новым аннексиям в России, но на время к миру с ней, а не к общему наступлению на неё. В третьих, реставрация буржуазно-помещичьего монархизма в Украине при поддержке кадетска октябристских элементов всей российской буржуазии и при помощи германских войск не могла не обострить борьбы против контрреволюции у нас не могла не окрелить планов, не поднять духа у нашей контрреволюции страница 323 в четвёртых крайне обострилась продовольственная разруха и привела во многих местах к прямому голоду, как вследствие того, что у нас отрезан был Ростов-на-Дону, так и вследствие усилий мелкой буржуазии и капиталистов вообще сорвать хлебную монополию при недостаточно твердом, дисциплинированном и беспощадном отпоре господствующего класса, то есть пролетариата, этим стремлением, усилием и попыткам.